Здравствуйте, мои дорогие! Живем мы в новой квартире. Сплошная лафа, Алена проявляет свои кулинарные способности, я ей в меру своих сил и тех же способностей помогаю, но теперь-то появилось новое место для работы. Работается в новой комнате раз прекрасно, об этом говорят факты. Поэму я закончил, в понедельник отнес ее в журнал Молодая гвардия, прочитал редактору. Ему очень понравилось. Долго благодарил меня за то, что я показал поэму именно им. Будут печатать в третьем номере. В общем, в этом смысле все в порядке. Мебели у нас в комнате достаточно. Четыре хороших стула купили в комиссионке. Письменный стол поставили у самого окна. Вид у комнаты жутко уютный. Честное слово, роскошь, а не комната. Просторно и светло. Осталось только сделать дверь. Сделать в смысле обить ее чем-нибудь. И тогда все. Теперь о Белилах и Алифе. Достать это в Москве очень трудно. Приятель Лидии Яклинный достал для ремонта где-то за городом у строителей какие-то граммы и говорит, что больше ничего сделать нельзя. Но я поговорю с Володькой, тем самым архитектором, и напишу вам. Вот вроде и все наши новости. Пишите нам, не болейте. Крепко вас целую. Роберт